Глава 35. С Мусой Толбоевым Турецкий встречался не в Чечне и не где-нибудь на конспиративной квартире, а в его светлом офисе, обставленном в соответствии с неписанными бизнес-стандартами. Будучи давним знакомцем Бегаева, Толбоев официально не считался причастным к уголовщине и к воинствующему исламу. По крайней мере, данные, согласно которым его можно было привлечь к ответственности по этим пунктам, отсутствовали. Толбоев возглавлял крупный общественный фонд, финансируемый как гражданами, так и государством, и неприятности, связанные с чеченским происхождением, были ему нужны как акули гарпун в бок. Этим объяснялось стремление к откровенности с правоохранительными органами. В общем, такого человека не вредно иметь про запас – в наше время терроризм. Турецкого предупредительно вышло встретить в подъезд фонда секретарша Толбоева миловидная стройная женщина лет 25, которая представила с Линой. Чеченка или нет, гадал Турецкий, спеша по выложенному ковролином коридору вслед за секретаршей. Макси юбка до щиколоток и полупрозрачная кофточка, плотно облегающая грудь и талию. Русые, подстриженные в коре волосы, корей глаза с поволокой, благодаря которым Лина выглядела чуть ли не сестрой Гали Романовой. Нет, скорее все-таки русская или украинка. Лина. Как ее полностью? Ангелина? Может быть, Алевтина? За Лина два кофе. Поприветствовав следователя по особо важным делам и выяснив, что он будет пить, обратился к секретаршу Штолбоев. И та без восточных поклонов, но с почтительной улыбкой, покинула кабинет, предоставив турецкому материал для этнографических размышлений. В этот материал превосходно вписывался и хозяин кабинета, крепкий сорокалетний мужчина, с такими же русами, как у секретарши волосами, кажущимся светлее заранее седины. Лицо белокожее, преждевременно постаревшее, Складка губ дает замкнутость и хитрость. Заставь его отрастить бороду и дай в руке автомат, получишь типичного чеченского боевика из выпуска новостей. Но здесь, в своем офисе, он выглядел типичным бизнесменом. А бизнесмены — такое уж международное племя, что придется очень потрудиться, чтобы отличить дядю Васю от дяди Мусы. «Мы русские и чеченцы очень похожи». Забрела в голову турецкого историка, мифологическая преидесущая скорее Елагину мысль. Одни православные, другие мусульмане. Одни обитают на равнинах, другие в горах, а вот похожие, как братья, хоть тресни, и страсть к партизанщине нас роднит. Должно быть, вследствие похожести, и страдаем из-за кровавых затяжных конфликтов. Только одноименные заряды отталкиваются, только братья способны враждовать по-настоящему. Это доказала Великая Отечественная война, когда два сходных режима, два народа, переплетенных культурными связями, старались сравнять один другого с землей и в результате лишились лучшего генофонда. Печально все это. К вопросу о Бегаеве Толбоев оказался подготовлен. «Если вы думаете, что он причастен к взрыву в квартире Зернова, — усмехнулся информированный Мусай Аллович, — скажите подчиненным, чтобы они...» Отдохнули и переключились на другие версии. Знаменитого «беги» в Москве уже давненько нету. «Бега» ударился в «бега». — Вы зовете его «бега», — отметил Турецкий. — В кругах, где вы с ним встречались, это было обычное для него наименование. Или нет? — Скорее нет, — ускользнул Толбоев. В глаза его так никто не называл. А от третьих лиц я не раз слышал прозвище «бега» его просто «бега». Что там он о себе придумал? Азраил он или нет, это серьезных людей касаться не должно. — А кто это такие серьезные люди? — продолжал уточнять Турецкий. — Лучшие люди чеченской диаспоры в Москве, — спокойно ответил Толбоев. — Нам ни к чему, посторонний шум. Мы работаем открыто, работаем на пользу России. Мусульмане издревле привыкли к торговле, а без торговли сейчас не обойтись. Иной раз, вы понимаете, приходится пускать деньги не в оборот, а на текущие нужды, попросту говорят откупаться. Ведь мы живем между двух огней. То нас прижимает московское правительство, то соотечественники, оставшиеся в Чечне. Приходится балансировать. Но бега, губы Муссы стали жесткими, не из тех, кто балансирует. Он из тех, кто нарушает баланс. На пакости, после смотаться на запад, вот его стиль. — Вы располагаете информацией, что Бегаев уехал на Запад? — На Западе ему делать нечего. Я имею в виду, сейчас нечего. Ведь питал большие надежды. Еще располагая немалой частью чеченского нефтяного пирога, он наводил мосты. — Сделал одно скромное предложение. Жаку Аттали, вам говорит что-нибудь это имя. Турецкий кивнул. — Имя Жак Аттали, первого президента Европейского банка реконструкции и развития. При этом завзятого недруга России наводила не меньше дум, чем вечерний звон. Ну вот, значит, Бега предлагал от Толи создать свободный кавказский рынок, международную компанию, которая позволяла бы качать нефть в страны ЕС, разумеется, за огромные деньги. Российскую ворованную нефть за чужие деньги, уточнил турецкий. в кивком согласился с ним, хотя глаза прищурил выдавая, что реплика ему не слишком понравилась. Возможно, в своей деятельности он, наподобие Бегаева, придерживался мнения, что все вокруг российское, все вокруг мое, только не афиширова Ну вот, — продолжал Толбоев, — а когда российское правительство стало прибирать утраченные к своим рукам, и таким образом наступило на горло лучшей песни честолюбивого «Беги», Жак оттали раздумал с ним кооперироваться потому что кроме нефти, единственный бегин товар – заложники и наркотики, а с этим не совнешься в приличное место. Поэтому, бегал отбыв за границу, вряд ли поехал в Брюссель, в Лондон или Вену. Скорее всего, те, кто называют себя истинными мусульманами, а на деле поступают хуже и долбоклонников, переправили его по своим каналам в Турцию, а может быть в Палестину. Скорее в Палестину, ищите его поблизости от Израиля. Турецкий поблагодарил гостеприимного хозяина за информацию, прикидывая, кто может знать о дальнейшей судьбе Азраила, беги. Наиболее вероятно, что получишь точные сведения, обратившись к Лейблу Макаревичу, руководителю разведки Израиля.